Глава 4. Травмированное тело. Для меня переломным моментом, по крайней мере, с физической точки зрения, стал день, когда я потеряла сознание, упала в обморок. Я годами сталкивалась с симптомами дисрегуляции. Как в игре удар крота, я пыталась решать проблемы по отдельности, когда эти симптомы начинали приносить какой-то дискомфорт. Мне казалось, что диссоциация стала чертой моей личности. У меня плохая память. Я рассуждала так: тревожность это результат как генетики, так и внешних факторов. Я ведь жила в Нью-Йорке сама по себе. Моя мама была больна, и я обратилась к психиатру, чтобы тот выписал мне лекарство, с помощью которых я переживала тяжёлые времена. Головные боли тоже передались по наследству. Туман в голове возникал из-за чрезмерно напряжённой работы. Я понятия не имела, откуда брался запор, но видела аналогичную проблему у мамы и сестры, так что даже не потрудилась на этот счёт задуматься. Вместо этого я одну за другой пила бутылочки с пивными дрожжами, черносливовый нектар и кочу безрецептурных лекарств. Были отдельные проблемы, И их отдельные лечинии. Никакой связи между ними не было. Примерно в то же время я переехала из Нью-Йорка в Филадельфию, заниматься работой по психодинамике в Филадельфийской школе психоанализа. Поскольку я стала психически ближе к своей семье, то начала чаще встречаться с родственниками. Параллельно я ходила к своему психотерапевту раз или два в неделю, чтобы моя собственная практика была эффективнее. И начала ковырять болячки детских травм, о которых уже давно забыла. Терапия позволила мне понять, какой проблемной была семейная динамика отношений, как в моей семье клеймили другими всех, кто находился за пределами нашей ячейки, как все усердно трудились, чтобы сохранить лицо и явить миру гармонию и единство, а на деле жили в ловушке тревожности и страхов. Я увидела, как трудно моей матери проявлять истинную любовь и заботу, и всё это шло от её собственных дефицитов, не только материальных, но и эмоциональных и духовных, созданных её родителями, которые сами никогда не выражали любовь. Я увидела свои защитные механизмы: отстранённость, перфекционизм, оцепенение, как обусловленные реакции на травму передавшуюся мне от маминых травм это осознание оказалось жестоким и печальным мне некуда было деть эти эмоции и тогда я начала нарываться в отношениях с лулли затевала ссоры отталкивала её а потом бесилась когда она отстранялась такую уже схему я годами использовала и с другими своими партнёрами циклический металась между эмоциональной разобщённостью и неизбежной паникой, возникающей, когда пропасть становилась слишком уж огромной. Потом я начала терять сознание. Первый раз это случилось на новоселье в квартире моей подруги детства Аманды. Тот факт, что это произошло в доме человека, связанного с моим детством, не остался незамеченным. Был тёплый летний день, В ее жилом комплексе был бассейн, который она с восторгом нам показывала. И когда мы шли мимо него, я вдруг почувствовала себя нехорошо. Солнце сильно припекало на затылок, и я начала потеть. Потом вдруг резко ощутила головокружение, а небо словно закружилось. Помню, как я подумала, «Николь, соберись!» Я открыла глаза. Лолли и моя подруга С беспокойством смотрели на меня сверху вниз. Всё нормально? спросила Лอลли, пока Аманда, квалифицированный парамедик, оценивала состояние моих когнитивных функций. Она видела, что я довольно сильно ударилась головой о бетон и подозревала сотрясение мозга. Я настаивала на том, что со мной всё в порядке, хотя голова всё ещё кружилась, и меня слегка подташнивало. Это падение не стало тем поворотным моментом, каким должно было стать. Я списала всё на нелепый инцидент и вернулась к работе, такая же дёрганая и отстранённая, как и раньше. Я начала всё чаще замечать мелкие когнитивные нарушения. Я часто с трудом подбирала нужные слова. Во время одной из сессий я настолько потеряла ход мыслей, что В воздухе на несколько минут повисла тишина, а я потом страшно извинялась перед клиентом за такое недоразумение. Потом я снова упала в обморок. В рождественские праздники мы с Лолли значительную часть времени провели с моей семьёй. Мы отправились за ножами для устриц. Я помню, как зашла в хозяйственный магазин, чувствуя головокружение и думая о том, Как же жарко под этими магазинными лампами, излучающими резкий свет. И снова увидела над собой толпу обеспокоенных лиц. С моей нервной системой явно что-то было не так. Только когда моё тело закричало, что на него пора обратить внимание, я сделала это. Травмированное тело. Я не преувеличу, если скажу, что каждый клиент Приходящие ко мне в офис с некими психологическими симптомами также страдают от каких-то физических проблем со здоровьем. Неразрешённая травма вплетается в саму суть нашего существования. Из опыта НДО нам известно, что психотравмы увеличивают риск развития множества физических и психологических заболеваний: от депрессии и тревожности до сердечных приступов рака, ожирение и инсультов. Результаты исследований однозначны. Люди с неразрешёнными травмами болеют серьёзнее и умирают раньше. Пути воздействия травмы на организм сложны и разнообразны, но физическая дисфункция сводится к одному знаменателю стресс. Стресс это не просто статус психики, это внутреннее состояние, нарушающие гомеостаз или физическое, эмоциональное и ментальное равновесие. Мы испытываем физиологическую реакцию на стресс, когда наш мозг даёт сигнал, что нам не хватает ресурсов на преодоление препятствия или угрозы, что является привычным делом, когда речь заходит о неразрешённых травмах. Специалист по лечению психологических травм и зависимостей доктор Габор Мате Автор множества книг, включая Когда тело говорит нет. На русском языке книга вышла в издательстве Портал в 2021 году. Называет это явление связью между стрессом и болезнью. Когда мы подвергаемся стрессу, организм переключает свои ресурсы с поддержания гомеостаза, счастливого состояния благополучия и равновесия на самозащиту. Стресс неизбежен. Сами попытки его избежать приведут к стрессу. Нормативный стресс и вовсе является естественной частью жизни. Рождение, смерть, брак, расставание, потеря работы — все это часть нашего человеческого опыта. В качестве адаптивной реакции мы можем выработать собственные копинг-стратегии, которые помогут вернуться к психологической и и физиологической исходной точки. Искать источники поддержки, учиться успокаиваться самостоятельно и помогать своей заклинившей нервной системе вернуться в состояние гомеостаза. Это нарушение баланса и последующее к нему возвращение называется аллостазом. Оно позволяет развить биологическую способность к адаптации Возможно, вы знакомы с таким механизмом реакции организма на стресс, как бей или беги. Борьба и бегство это две инстинктивные, автоматические реакции, которыми тело отвечает на стресс. Третью, замирание, мы ещё тоже обсудим. Когда мы сталкиваемся с угрозой реальной или воображаемой, в мозгу загорается миндалевидное тело центр страха активировавшись, эта зона мозга посылает остальным частям тела сообщения о том, что мы подвергаемся нападению, побуждая различные системы организма мобилизовать все ресурсы, необходимые для выживания. Нормативный стресс помогает нам расти и адаптироваться. Хронический же стресс, постоянный и настойчивый, изнуряет нас и вредит абсолютно всем системам организма. Когда мы находимся в состоянии хронического стресса и не можем вернуться в состояние гомеостаза из-за того, что так и не выучили или не развили адаптивные копинг-стратегии, или из-за того, что стресс вообще кажется необъятным, тело чрезмерно активизирует одни системы и подавляет другие. В этом случае наши надпочечники постоянно выделяют кортизол, И другие гормоны стресса, например, адреналин. Стресс также активизирует иммунную систему организма, побуждая её проявлять особую бдительность и реагировать при малейшем намёке на неприятности. Иммунитет учится на нашем поведении и привычках ещё с внутриутробного развития. Как только он получает сигнал о том, что мы живём в состоянии практически перманентной угрозы, он систематически выбрасывает химические вещества, вызывающие воспаление во всём теле. Эти вещества становятся своего рода зачинщиками широкого спектра симптомов, повышают риск развития аутоиммунных заболеваний, хронической боли и других болезней, от сердечно-сосудистых до рака. Цитокины молекулы, координирующие коммуникацию между клетками, становятся одними из таких химических веществ, вызывающих воспаление. Цитокины побуждают иммунную систему действовать в случае столкновения с травмой или с токсическими захватчиками. Они отвечают за воспалительные симптомы, которые мы испытываем, заболевая: температуру, отёки, покраснение, боль. Но когда они реагируют чересчур остро или атакуют само тело, Результаты могут быть плачевными. Когда иммунитет постоянно дезинформирует такие противовоспалительные клетки, как цитокины, способность организма реагировать на настоящие заболевания снижается. При этом воспаления возникают по всему организму и могут даже затронуть мозг. Влияние стресса и психотравм на иммунную систему настолько значительно, что учёные Открыли новое направление в исследованиях связи между телом и разумом психонейроиммунология. Воспалительные процессы в головном мозге были выявлены при различных формах психологической дисфункции и психических заболеваний, от депрессии и тревожности до психоза. Принимая во внимание эти потенциально разрушительные последствия, крайне важно устранить чрезмерную активность механизма «бей или беги». Если не предпринимать никаких мер или застрять в этом паттерне, наша иммунная система продолжит запускать воспалительные реакции по всему организму. Пока психологическая травма сохраняется, пишет в книге «Тело помнит все» доктор Бессил Вандер Колк. Гормоны стресса, выделяемые организмом для самозащиты, продолжают по нему циркулировать. Тело также приходится тратить избыточную энергию на подавление внутреннего хаоса травмы или активированный механизм бей или беги, что ещё больше толкает нас в состояние дисрегуляции. Это порочный круг, физиологическая петля, повторяющаяся снова и снова. Стресс влияет на все системы организма, включая кишечник, и неудивительно, что проблемы с желудочно-кишечным трактом ЖКТ являются одной из наиболее частых жалоб среди людей, страдающих от тревожности. Когда мы подвергаемся стрессу, пугаемся или тревожимся, организм с трудом переваривает пищу и либо задерживает ее, что приводит к запору, либо слишком быстро высвобождает пищу. Результатом чего становится синдром раздражённого кишечника, СРК или диарея. Стресс влияет на наш выбор продуктов питания и состав микробиоты в кишечнике, который находится в постоянном контакте с мозгом. Подробнее поговорим об этом в главе 5. В этом случае тело лишается необходимых питательных веществ, либо потому что недостаточно быстро расщепляет еду, либо потому, что избавляется от неё ещё до того, как начнёт перерабатывать. Без нормального функционирования пищеварительной системы проблемы и болезни возникают во всех частях тела. Связь между стрессом и болезнью особенно губительна для угнетаяемых слоёв населения. Угнетение становится причиной практически постоянного травматического состояния у людей что вызывает хронические, непрекращающиеся стрессовые реакции. Неудивительно, что существует задокументированная связь между угнетением и более высокими показателями физических заболеваний и психологического дистресса. Исследования показывают, что представители биполяр, испытывают более высокий уровень депрессии и тревожности. Чаще сталкиваются с гипертонией, кальцификацией артерий, болями в поясничном отделе и раком. В одном шокирующем исследовании за группой темнокожих женщин наблюдали на протяжении 6 лет. Все они изначально заполнили анкету о дискриминации в повседневной жизни. Те, кто сообщил о большем числе инцидентов, подверглись более высокому риску развития рака груди чем те, кто рассказал о меньшем их количестве. Мы ещё только начинаем осознавать масштабы последствий системного угнетения. К счастью, увеличивается число публикаций, посвящённых этим исследованиям. В конечном итоге все работы подтверждают следующий факт: расизм, предвзятость и нетерпимость проникают в клетки организма, внося фундаментальные и разрушительные изменения, которые передаются из поколения в поколение. Последствия расизма проявляются в оплоти в введение в поливагальную теорию. Мы увидели, что неразрешённая психотравма в тандеме с неудачными копинг-стратегиями приводит к физиологическим изменениям в организме. Стресс меняет реальность, не остаётся Ни одного уголка вашей личной вселенной, где не чернело бы его пятно. Запах свежескошенной травы может перенести в воспоминания о травме детства. Лицо незнакомца может вызвать защитную реакцию или чувство страха без всяких на то причин. Музыка из заставки ситкома, который вы смотрели ребёнком, может поднять волну тошноты. У представителей байпок, проживающих в США, обычная прогулка или новостной сюжет о насилии может стать триггером для травматической реакции. Некоторые люди вообще не чувствуют себя в безопасности. Постоянно кажется, что небеса вот-вот рухнут. Когда у меня начались обмороки через несколько лет после приезда в Филадельфию, я понимала, что нахожусь в состоянии стресса. Но причины потери сознания всё ещё были мне неясны. Не было такого стресса, который я могла бы маркировать как достаточно угрожающий, чтобы тело реагировало столь серьёзным образом. Почему мой организм находился в состоянии повышенной боеготовности без какой-либо непосредственной угрозы? Позже Когда я начала изучать поливагальную теорию доктора Стивена Порджеса, которая предлагает революционно новый взгляд на травму и на реакции организма на стресс, я поняла, почему так внезапно, без всяких видимых причин теряю сознание. Поливагальная теория помогла мне понять, как именно травма оседает в теле и продолжает формировать наш мир. Термин поливагальная отсылает к блуждающему нерву или нервус вагус, который соединяет мозг и брюшную полость. Блуждающий нерв имеет множество ответвлённых сенсорных волокон, которые проходят через всё тело, от ствола головного мозга до сердца, лёгких, гениталий, чего угодно, и связывают с мозгом каждый жизненно важный орган. Расположение и функции этих нервов помогает понять, почему организм моментально реагирует на стресс, почему сердце выскакивает из груди, когда мы видим на улице своего бывшего, почему паника вызывает одышку, почему я вдруг начала падать в обморок ни с того, ни с сего. Когда мы находимся в состоянии гомеостаза, блуждающий нерв, выполняя роль нейтральной передачи. Мы спокойны, открыты, и являем миру самую свою социальную личность. Но когда он активизируется и переходит в режим защиты, механизм бей или беги может проявиться практически моментально. Социальная вовлечённость. Большинство моих пациентов живёт в режиме бей или беги. Эта реакция на стресс является автоматической функцией вегетативной нервной системы той части нервной системы, которая регулирует непроизвольные функции вроде сердцебиения, дыхания и пищеварения. Работа вегетативной нервной системы заключается в корректном распределении ресурсов организма. Она постоянно сканирует окружающую среду в поисках подсказок: стоит ли сейчас быть осторожнее? Опасна ли эта ситуация? Этот человек нам друг или враг? Хватит ли мне воды и еды, чтобы справиться с угрозой? ВНС задействует нейроцепцию, шестое чувство, оперирующее за пределами нашего сознания для оценки окружающей среды и распределения людей, вещей и мест по двум ячейкам: безопасные и небезопасные. Когда ВНС оценивает ситуацию как безопасную, Блуждающий нерв дает телу сигнал расслабиться. В этот момент включается парасимпатическая нервная система, так называемая система отдыха и пищеварения. Блуждающий нерв замедляет сердцебиение. Пищеварительная система счастливо трудится, исправно посылая в организм питательные вещества. Легкие расширяются и набирают больше кислорода. В таком состоянии, В спокойном состоянии мы входим в режим социальной вовлечённости, когда ощущаем безопасность, надёжность и можем легко общаться с другими людьми. В режиме социальной вовлечённости мы даже кажемся более привлекательными и дружелюбными. Улыбки выглядят искренне, блуждающий нерв соединён с мышцами лица, а голоса звучат дружелюбно и мелодично. Блуждающий нерв соединен и с гортанью, то есть голосовым аппаратом. Слух улучшается благодаря связи блуждающего нерва с мышцами среднего уха. Они открываются, и мы четче слышим спокойный человеческий голос. Активируются даже слюнные железы. Они смазывают шестеренки самого мощного инструмента, необходимого для связи с внешним миром – нашего рта. Когда мы находимся в этом восприимчивом парасимпатическом состоянии, наши ресурсы равномерно распределяются между такими вышестоящими функциями, как планирование будущего, мотивация, решение задач и эмоциональная регуляция. Когда мы не поглощены идеей выживания, мы можем свободно быть собой. Это состояние игры, радости, сострадания истины и любви. Я называю его обучающимся мозгом. Он гибкий, открытый, спокойный, умиротворённый и любознательный. Всё это ключевые качества для достижения важных вех неврологического и поведенческого развития в детстве. Мы с большей вероятностью будем делать ошибки и учиться на них. С большей вероятностью будем снова вставать после падения. «бей» или «беги». Если мы чувствуем угрозу, организм переходит в режим мобилизации в отчину механизма «бей» или «беги», который активизируется симпатической системой. Это «инь» по отношению к парасимпатическому «ян». В режиме мобилизации блуждающий нерв посылает сигналы СОС в симпатической нервной системе, заставляя сердце биться сильнее и быстрее, активируя реакцию на стресс в надпочечниках, которые повышают уровень кортизола и повышая температуру тела, что заставляет нас потеть. В этом напряжённом состоянии мы видим мир совершенно иначе. Боль не воспринимается. Мы фокусируемся на более громких, более тревожных звуках, теряем оттенки ароматов. А ещё начинаем выглядеть по-другому. Глаза пусты, брови нахмурены, мы съёживаемся и занимаем оборонительную позицию. Голос приобретает неестественный, напряжённый тон. Мышцы среднего уха закрываются, и мы вдруг начинаем улавливать только высокие и низкие частоты звуки хищника. Всё фильтруется на предмет потенциальной угрозы. Нейтральное лицо становится враждебным, испуганное и сердитым, дружелюбное, подозрительным. Тело готовится к битве. Эволюционная надобность, унаследованная от предков. Это врожденная адаптивная реакция, которой мы научились, когда приходилось сталкиваться с постоянными угрозами в виде диких зверей, голода и войн. Все это полезно, Если мы и правда сталкиваемся с угрозой, но та же избыточная реакция проявляется в обычной жизни, в ходе повседневных вызовов, например, когда приходит сообщение от начальника или прямо перед дедлайном выходит из строя компьютер. Вдобавок ко всем проблемам со здоровьем, связанным с хроническим стрессом, люди с чрезмерно активной симпатической нервной системой Или низким тонусом блуждающего нерва сообщают о множестве тревожных симптомов. Самые распространённые эмоциональные и отношенческие проблемы включают: отсутствие эмоциональной устойчивости, неспособность формировать значимые связи, проблемы с концентрацией внимания, трудности с выполнением высокофункциональных когнитивных задач. Например, планирование будущего, проблемы с отложенным удовольствием. Важно отметить, что режим бей или беги включается исключительно подсознательно. Реакция тела является инстинктивной и непроизвольной. Это не наш выбор. Нельзя винить человека, который считает, что на него напали за отпор, равно Как нельзя винить человека во время тренировки за то, что он потеет. Замри. Две наиболее часто проявляющиеся реакции на стресс, борьба и бегство, не полностью описывают то, что происходит с организмом, подвергшимся атаке. Доктор Порджес в своей легендарной работе о поливагальной теории, написанной в 1990-х, отмечает, что существует и третья о бездвиживание или замирании. Ублюждающего нерва два пути. Социальная активация и режим мобилизации находятся на одном. Этот путь миелинизирован, то есть покрыт слоем жира и потому быстрее включается и выключается. Второй путь немиелинизирован, а потому менее реактивен, он медленнее отключается и является более примитивным. На самом деле мы делим его не с нашими предками приматами, а с рептилиями. Когда активируется второй путь, мы оказываемся обездвиженными. Всё тело отключается, сердцебиение и метаболизм замедляются до минимума. Кишечник либо опустошается, либо зажимается. Дыхание может остановиться. Мы можем даже потерять сознание. Это происходит, когда организм чувствует, что надежды на выживание нет. Джастин Санцери, психотерапевт, практикующий поливагальный подход, прекрасно описывает этот механизм. Если вы увидите медведя, то активизируется режим мобилизации, поскольку тело готовится бежать или спасаться. Но если медведь уже на вас, то организм может просто сдаться и притвориться мёртвым. Это режим диссоциации. Когда он включается, люди ментально покидают своё тело. Многие, как я, могут казаться вполне присутствующими, взаимодействовать с окружающими, а на самом деле быть где-то далеко в своём космическом корабле. Некоторые настолько отделяются, что воспринимают происходящее как сон у других проявляется амнезия. Какой бы ни была степень диссоциации, эта эволюционно запрограммированная реакция на травму объясняет, почему многие так мало помнят о пережитом опыте. Если вы не присутствовали в момент события, сложно вернуться к воспоминаниям о нём. Она также показывает, насколько трудно выйти из этого отстранённого состояния и вернуться в настоящее. Едва вы входите в этот режим, немиелинизированный нерв делает быстрое восстановление практически невозможным. Социальный мир. Очень многие среди моих клиентов, друзей и членов онлайн-сообщества self-healers обращаются ко мне с межличностными проблемами, отражающими отсутствие контакта Я никак не могу прочувствовать связь с человеком. Я хочу, чтобы у меня были друзья, но не могу развить в себе эмоциональную глубину. Никто не знает настоящего меня. Я не могу найти свою любовь. Углубившись в чтение литературы, посвящённой поле вагальности, я поняла: неспособность к формированию истинной близости с другими людьми обычно связано не с каким-то дефектом личности, а с тонусом нашего блуждающего нерва, мерой реакции нашей нервной системы на окружающую среду. При низком тонусе мы более чувствительны к воспринимаемым извне угрозам, что приводит к чрезмерной активации стрессовой реакции организма и сниженной регуляции эмоций и внимания. Тем, кто испытывает дискомфорт Связанный с социальной тревожностью может показаться знакомым такое несоответствие. Представьте себе, что вы пришли на вечеринку, где никого не знаете. Возможно, вы мучительно думали, что надеть, обдумывали каждую деталь и каждую потенциальную тему для разговора, а, возможно, отнеслись к этой вечеринке совершенно нейтрально. Нет никаких сигналов того, что вам некомфортно. И вы ведёте себя соответствующе. В любом случае, всё это не имеет значения, когда вы заходите в помещение. Все взгляды вдруг устремляются на вас. Лицо горит и багровеет, когда вы слышите смех, который, уверены, вызван вашим нарядом или вашей причёской. Кто-то проходит мимо, и вы ощущаете приступ клаустрофобии. Такое чувство, будто все косятся. Даже если умом вы понимаете, что это не враждебная территория, что никто не смотрит в вашу сторону и не осуждает вас. А если и смотрит, то какая разница? Избавиться от ощущения, словно вы попали в ловушку, практически невозможно. Всё из-за того, что подсознание видит угрозу с помощью нейрорецепции. Это самое вышестоящее чувство нервной системы в не несущей угрозы среде, на вечеринке, и приводит в готовность ваше тело, заставляя его бить, спорить со всеми подряд, бежать, покидать вечеринку или замирать, не произносить ни слова. Социальный мир становится пространством полным угроз. К сожалению, подобная дисрегуляция нервной системы является самоактуализирующейся. Пока этот режим активирован, всё, что не подтверждает ваши подозрения, любое дружелюбное лицо будет игнорироваться нейроцепцией в угоду всего того, что подтверждает одинокий смешок, который, как вам кажется, направлен в ваш адрес. Сигналы, которые вызывали бы доверие в режиме социальной вовлечённости. Пауза в разговоре, чтобы вы могли поучаствовать в разговоре, или зрительный контакт или улыбка будут либо неправильно истолкованы, либо не восприняты вовсе. Мы социальные существа. Для выживания нам необходим межличностный контакт. Но нервная система, имеющая нарушения вследствие неразрешённых травм, не даёт нам реализоваться, почувствовать свои эмоции и связь с другим человеком. Корегуляция. Когда мы застреваем в паттерне реакции на травму, нейрорецепция может дать сбой. Она неправильно считывает сигналы окружающей среды, видит угрозы там, где их нет, и возвращает нас в чрезмерно напряжённый режим бей или беги. Затем Цикл активации начинается заново. Одно лишь понимание того, почему так происходит, не решит наши социальные проблемы. Состояние нервной системы представляет собой цепь обратной связи. Как заметил доктор Порджес, мы зеркалим автономное состояние тех, кто нас окружает. Если мы чувствуем себя в безопасности, то это отражается вне. В нашем взгляде, голосе и языке тела мы полностью находимся в моменте, а в поведении ощущается лёгкость и непринуждённость. Это чувство безопасности передаётся и другим посредством процесса, носящего название корегуляция. Когда окружающие уверены, что вы не представляете для них угрозы, они в свою очередь тоже ощущают себя спокойно и входят Тут же умиротворяющий режим социальной активации. Энергию и состояние можно передавать. Мы чувствуем себя спокойнее и в целом лучше рядом с определёнными людьми, потому что наша нервная система реагирует на их. Окситоцин, гормон сближения, льётся рекой, помогая сплотиться эмоционально, а в романтических отношениях и физически Ощущение безопасности создаёт общую зону комфорта. Это своего рода взаимообмен. Способность к корегуляции закладывается в детстве. Мы уже обсудили, что моделирование поведения родителями это тонкое искусство, оставляющее, однако, глубокий след. Одна из самых важных моделей поведения, которую мы перенимаем от близких, Это способность применять копинг-стратегии, помогающие вернуться в безопасное и творческое пространство социальной мобилизации в стрессовой ситуации. Если вы жили в доме, полном спокойной и целительной энергии, вы не только впитали в себя эту среду, но и отзеркалили её. Блуждающий мир возвращает нас в парасимпатическое состояние баланса или Для мястас, когда чувствует, что такое безопасное пространство существует. Если же в вашем доме царил хаос, а излишняя эмоциональность, накатывающая ярость, отстранённость или страх были нормой, то ваши внутренние ресурсы, вероятнее всего, были сосредоточены на решении стрессовых ситуаций, а то и выживании, и не могли вернуться к безопасному режиму социальной вовлечённости. Мы уже выяснили, что дети зависимые существа. Если родители создают беспорядочную, стрессовую среду, ребёнок усвоит это состояние и обобщит его. Взрослые чувствуют угрозу. Мне угрожает опасность, потому что они не учитывают мои потребности. Мир опасное место. Этот Выживающий мозг, на контрасте с обучающимся, чрезмерно зациклен на воспринимаемых угрозах. Он видит мир в чёрно-белых цветах, реагирует быстро и жёстко, часто действуя шаблонно, одержимо и в панике. Мы очень боимся ошибиться. Если терпим неудачу, то мечемся, ломаемся психологически или отгораживаемся. На той же вечеринке, к примеру, мы скорее всего не смогли избежать вагальной реакции, потому что передавали своё состояние людям, с которыми пересекались, они в свою очередь отражали наше активированное состояние обратно. В итоге мы застревали в одном состоянии на пути к эмоциональной зависимости. Эмоциональная зависимость Если должным образом не проработать травму, она продолжает управлять нашим восприятием и формировать вегетативные реакции. Тело и разум начинают полагаться на физическую реакцию, которая возникает в результате выброса нейротрансмиттеров, связанных с этим переживанием, и закрепляют её в нейронных путях мозга. Другими словами, Мозг начинает ждать ощущений, которые ассоциирует с реакцией на травму. Это и есть петля эмоциональной зависимости. Типичный день эмоциональной зависимости может выглядеть примерно так. Вы просыпаетесь утром, и вас охватывает ужас. Звонит будильник, пора вставать и собираться на работу. В голове моментально всплывают эмоции, Те же мысли, что и каждое утро. Мне нужен кофе. На работу ехать 45 чёртовых минут. Не забыть про душ. И почему сегодня не пятница? Ваш разум делает то же, что и всегда. Подбрасывает никак не кончающиеся сведения о том, что нужно сделать. А вам так хочется, чтобы этой необходимости не существовало. И еще до того, как вы приступаете к делу. Тело откликается на вызывающие стресс мысли. Пульс и дыхание учащаются. Нервная система активизируется. Выделяются гормоны стресса. А ведь вы еще даже не встали с кровати. По дороге на работу увеличиваются пробки. Вы ожидаете того, что будет плотное движение. Потому что так происходит почти каждый день. Но в голове всё равно крутятся критические замечания о том, что надо было выезжать раньше, и что вы вообще ненавидите саму необходимость ездить на работу. Внутри накапливаются разочарование и гнев. И вы выплёскиваете их на коллег, едва зайдя в офис. Вы жалуетесь им. И так приятно осознавать, что вас услышали. Но когда вы открываете свою почту, сердце снова заходится, а желудок сжимается. Вы еще какое-то время выпускаете пар, снова чувствуете себя нормально, и цикл эмоциональной активации продолжается. И вот вы приезжаете домой. Вы измотаны, и это нормально после такого дня похожего сердца на эмоциональные американские горки. Чтобы расслабиться, вы наливаете себе бокал вина. Из-за усталости вы не в состоянии наслаждаться настоящим и общаться со своим партнером. Вы включаете Netflix и начинаете за поем смотреть сериал. Напряженная криминальная драма позволяет прочувствовать все те же всплески эмоций, что и на протяжении дня. Вам нравится неопределённость и то, как сериал держит вас в напряжении. Вы чувствуете себя в какой-то степени удовлетворённо, а ещё благодаря вину расслабленно. И в итоге засыпаете прямо на диване, чтобы проснуться в 2 часа ночи, переползти в кровать, а утром начать всё сначала. Тело приучается работать по подобным схемам, чтобы чувствовать себя привычно. В идеале, когда мы испытываем некую сильную эмоцию, активируется режим либо мобилизации, либо обездвиживания, и мы возвращаемся к исходной зоне социальной активности довольно быстро. Эти активационные состояния должны ощущаться как что-то неприятное и опасное, а для тех, кто застрял в петле эмоциональной зависимости, подобное напряжение становится опасным хорошим опытом. Возможно, это единственная ситуация, в которой человек вообще что-то чувствует. Тело реагирует на эти ощущения выбросом таких гормонов, как кортизол, и таких нейрохимических веществ, как дофамин, что коренным образом меняет химический состав клеток. Теперь мы ощущаем необходимость снова и снова искать встречи с таким эмоциональным ударом. Даже если этот опыт вызывает у нас стресс или грусть, он зачастую кажется знакомым и безопасным, потому что обеспечивает ту же разрядку, которую мы переживали в детстве. В моём доме, к примеру, царили стресс и страх. Эти чувства связывали нас и заменяли по большей степени отсутствующую эмоциональную близость. Вместо того, чтобы по-настоящему сблизиться, Мы чувствовали единение на почве драмы и боли, суматошно объединяясь при каждом кризисе: мамино здоровье, грубый сосед, периоды простоя, когда мы не испытывали этих чувств, казались тусклыми на контрасте с яркими вспышками возмущения, страха или гнева. Вне цикла эмоциональной зависимости я не чувствовала себя собой. Моё тело так привыкло к адреналину, кортизолу и прочим мощным гормональным реакциям, что я продолжала неосознанно искать их во взрослой жизни, чтобы вернуться к заложенной в детстве эмоциональной базе. Без них я чувствовала себя скучающей и раздражительной. Именно поэтому я цеплялась к мелочам, когда в отношениях у меня всё было гладко, впадала в панику из-за полученной работы и вгоняла себя в состояние тревоги, пытаясь расслабиться и отдохнуть. Моему телу было некомфортно, и оно пыталось затянуть меня в знакомое с детства стрессовое состояние. Некоторые клиенты рассказывали, что возмущение от просмотра новостей помогает им почувствовать себя в хорошем смысле заряженными. Им нужен этот прилив ярости, Или отвращение – это единственное, что позволяет им по-настоящему чувствовать, потому что тело слишком привыкло функционировать на эмоциях. Отношения – еще одна популярная сфера, где мы проявляем свою эмоциональную зависимость. Многие из моих клиентов оказывались в отношениях с непредсказуемыми или ненадежными людьми. Они не уверены в своих эмоциях, либо не могут их ясно выразить, что выливается в тревожность. Мысли начинают крутиться исключительно вокруг персоны, вызывающей романтический интерес и ответных чувств. Любое действие или поступок чрезмерно тщательно анализируется. На интеллектуальном уровне они ищут совершенно другого партнёра. Им нужен кто-то, способный связать себя обязательствами и ясно выразить свои чувства. Но они всё равно возвращаются к прежней динамике в отношениях, потому что это захватывает. Испытывая зависимость от цикла непредсказуемости и мощной ответной биохимической реакции, они не могут остановиться. Со временем, как и с другими зависимостями, сахар или секс или наркотики или алкоголь Организму требуется всё более интенсивное воздействие, чтобы испытать тот же химический кайф. Подсознание подводит нас к ситуациям, в которых можно получить мощную дозу такого опыта: непредсказуемые отношения, новостные статьи, оставляющие послевкусие страха и злости, социальные сети, где можно поскандалить с незнакомцами. Вот почему нас так тянет изливать душу друзьям и хронически жаловаться на жизнь. Такое поведение помогает оставаться в заведённом состоянии. Неактивный мир скучен и непривычен. Тело и разум стремятся ко всему знакомому, даже если за этим следует боль. И многие люди в конечном итоге испытывают недоумение и стыд за своё поведение замыкая круг. Непрерывный цикл эмоциональной зависимости усугубляет другие проблемы, подвергшиеся травме тела, включая хронические воспаления и проблемы с ЖКТ. Это ключевые физические симптомы, с которыми сталкиваются все мои клиенты. Поскольку блуждающий нерв связан с кишечником, при дисрегуляции и при низком тонусе страдает пищеварение. Когда мы активируем режим бей или беги, водопад гормонов стресса вынуждает наше тело вырабатывать противовоспалительные вещества, такие как цитокины, что вызывает ещё большее воспаление. Наша нервная система, из-зависимость, при которой мы постоянно поддерживаем её в высокоактивном состоянии, лежит в основе многих физических проблем. Понимание причин дисрегуляции нервной системы и осознание того, что стрессовые реакции возникают вне нашего сознательного контроля, может помочь нормализовать такое поведение и объяснить, почему многие чувствуют себя одинокими в комнате полной людей. Почему вводят в свой организм вещества, заглушающие естественные физиологические реакции? Почему вводят в свой организм вещества, выходят из себя, убегают или отстраняются. Мы уже заметили, что всё это автоматические реакции, обусловленные опытом корегуляции или отсутствием такового в детстве. Но это не конец истории. В следующей главе мы увидим, что есть способы улучшить вагальный тонус и научиться управлять реакциями нервной системы. Умение использовать силу блуждающего нерва в своих целях стало самым значительным и воодушевляющим открытием на первых этапах моего пути к исцелению, и я надеюсь, что следующие инструменты помогут вам добиться того же. Выполняем работу. Как оценить уровень дисрегуляции нервной системы? Шаг. Первый. Понаблюдайте за собой. Дисрегуляция нервной системы это понятие, используемое для описания набора симптомов, которые возникают в результате постоянной эмоциональной активности или затяжного стресса. В идеале, когда возникает стрессовая ситуация, наша нервная система активируется, а потом возвращается к базовым настройкам. Позволяя организму отдохнуть и переварить произошедшее. Если же нервная система не способна саморегулироваться, у вас не получится восстановиться после пережитого стресса. Также могут проявиться следующие симптомы. Возможные психологические и эмоциональные симптомы. Симптомы активации: стыд, чувство вины, перепады настроения. Страх, паника, агрессия, тревожность, ярость, ужас, замешательство, самобичевание, подавленность. Симптомы выключения. Неспособность почувствовать связь с другим человеком или неким опытом. Ощущение прострации и оцепенения. Неспособность ясно мыслить. Страх высказаться или оказаться замеченным. Возможные проблемы. Физические симптомы Симптомы сверхбдительности Бессонница, ночные кошмары, нервозность, боязнь громких звуков, тремор и дрожь, повышенное сердцебиение, мигрени, проблемы с пищеварением, аутоиммунные нарушения. Симптомы напряженности Зубной скрежет, мигрени, мышечное напряжение и боли, истощение, болезнь. Хроническая усталость. Возможные социальные симптомы. Симптомы привязанности. Паттерн отталкивания или избегания в отношениях. Постоянный страх оказаться брошенным, часто приводящий к прилипчивости или неспособности оставаться в одиночестве. Эмоциональные симптомы. Отсутствие личных границ или излишне жёсткие границы без намека на гибкость, социофобия, раздражительность, социальное отчуждение. В течение недели выделяйте время на то, чтобы настроиться на свое тело. Для этого можно использовать упражнения на развитие осознанности. Понаблюдайте за собой и проанализируйте, испытываете ли вы какие-то из ранее указанных симптомов. Шаг 2. Восстановите баланс и нервной системы. Понимание того, как происходит её активация, станет важным шагом на пути к исцелению. Ежедневное выполнение следующих практик поможет вам научиться регулировать деятельность нервной системы. Со временем вы начнёте по-новому взаимодействовать с самим собой, с другими людьми и с миром вокруг. Выберите одну из практик и сфокусируйтесь на ней. Выполняйте это действие каждый день с комфортной для себя степенью интенсивности. Те из вас, кто уже ведёт дневник, а выполненные работы, могут также делать заметки о том, что чувствует тело и как оно реагирует на практики. Найдите якорь в настоящем. Выберите аромат, вкус или образ в своём окружении. Попрактикуйтесь в том, чтобы активно сфокусировать свое внимание на этих сенсорных ощущениях. Займитесь медитацией-визуализацией. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Представьте себе белый свет, льющийся из вашего сердца. Повторяйте слова «Я в безопасности», «Я в безопасности», «Я в безопасности» в гармонии, прижав к сердцу руки. Повторяйте эту практику три раза в день. Лучшее время для выполнения с утра после пробуждения или прямо перед отходом ко сну. Потребляйте информацию осознанно. Когда вы перевариваете некую информацию, этим же занимается ваша нервная система. Обратите внимание на... На телесные ощущения, возникающие в то время, как вы потребляете различные формы и виды информации. Вы чувствуете насыщение и восстановление или истощение и страх? Возможно, будет полезно закрыться от тех средств массовой информации, которые вызывают тревожность. Понаблюдайте за природой. Выйдите на улицу. И прочувствуйте любой доступный кусочек природной среды. Обратите внимание на яркость красок. Посидите под деревом, походите голыми ногами по траве или опустите ноги в воду. Пусть ветер обдувает вашу кожу. Природа естественным образом балансирует нервную систему и помогает перезагрузиться. Когда вы начнёте использовать эти практики, помните: ключевой момент маленькие, последовательные шаги. Многие люди годами живут в состоянии дисрегуляции, так что исцеление, которое обязательно произойдёт, может занять какое-то время. Дневник себя будущего восстановление баланса. Вот примеры фраз, которыми я пользовалась каждый день для описания нового опыта, установления душевного равновесия. Чтобы облегчить этот процесс, вы можете воспользоваться моим шаблоном или придумать свои собственные фразы. Моя сегодняшняя практика восстановление баланса нервной системы. Я Чувствую благодарность за возможность создания спокойной атмосферы в своей жизни. Сегодня я дарю телу долгожданные минуты спокойствия. Изменения в этой области позволяют мне ощущать внутренний покой. Моя сегодняшняя практика якорь в настоящем. Медитация, визуализация, осознанное потребление информации, минутка на природе.